Марина Комарова София слышит зеркала Читает Виктория Вискал Часть первая Бельвиз и рогин Мэмэ Глава первая Гюнтер Вы нужны ему, София! Я подняла взгляд на собеседника и поняла, что он не шутит. Одновременно хотела смеяться и плакать. В такой ситуации бывать еще не приходилось. Нет, серьезно, выглядело все словно фарс из неудавшейся постановки областного драматического театра. Впрочем, кафе, в котором мы находились, в качестве декорации вполне годилось: немного пафосное, жаркое и заполненное шумом голосов посетителей. Если Гюнтер все понял по моему лицу, то сделал вид, что не заметил. Он увлеченно изучал меню. Я покрутила в руках мобильник и снова глянула на Гюнтера. Уже не молодой, наверное, где-то годам к пятидесяти. Но выглядит хорошо. Темные волосы с проседью, длиной до плеч, правильные черты лица, высокий лоб, немного резкие скулы, карие глаза, темные-темные, как кофе в белой керамической чашке. что стояло рядом на столике. Губы узковаты, нос, как на мой вкус, несколько напоминает клюв хищной птицы, однако, если вспомнить собственный, то стоит помолчать. И одежда явно стоит таких денег, которые мне не заработать и за пару месяцев. «Вы уже выбрали?» прозвучал рядом звонкий голосок официантки в коричневом форменном платье, и в белом кружевном фарточке. Я кивнула и ткнула в позицию блинчики с курицей и грибами. Денек выдался суматошным, толком поесть не удалось, а Гюнтер был слишком настойчив. Из того рода людей, которым лучше дать то, что они хотят, нежели объяснить, почему вы это сделать не можете. Гюнтер одобрительно кивнул, Словно мог видеть сквозь кожаную обложку золотым тиснением книжицы меню и указал на кофе. «Еще один!» Официантка ослепительно улыбнулась, будто готовилась прямо сейчас принять предложение выйти замуж и упорхнула на кухню. «Вы со всеми так?» — поинтересовалась я как можно более нейтральным тоном и откинулась на спинку стула. Сложила руки на груди, сделав вид, что мне все нипочем. Что-то с ним не так. Может, тоже зеркальщик просто скрывает это? Смотрит так, будто хочет душу наизнанку вывернуть. При этом не забывает улыбаться. Обаятельный гад. Как только меня угораздило послушаться Славкиных уговоров и все же пойти на свидание. Собеседник оторвался от меню, с любопытством поглядев на девушку, сидящую за столиком неподалеку и громко говорящую по телефону. Первоначально, правда, мне представили его как Гюнтера Крампе, адвоката и, в общем, богатого немца, который хочет познакомиться с нашей девушкой. Контраргументом от неугомонной подруги было «Сонька, сходи уже!» Не съест же он тебя. К тому же писать блог статьи о Германии, вот и поработаешь с матчастью. Придя на свидание, я несколько раз обругала себя, что поддалась на авантюру. Немец оказался и впрямь богатым, обаятельным и... Явно искал не жену. А стоило переводчице отлучиться, припудрить носик, этот самый немец на чистом русском языке сообщил. «А теперь поговорим о деле!» И выдержал паузу, давая пройти моему первоначальному ступору. Выяснилось, что меня ищут по поручению брата. И самое пикантное, вышеназванный брат, оказывается, мой! Поначалу подумалось, что Гюнтер меня с кем-то путает. Вернувшаяся переводчица не дала разузнать больше, потому что Гюнтер снова сделал вид, что ни слова не понимает по-русски. На следующий день он нашел меня сам. При этом переводчица клялась, что никаких контактов не давала, что было странно и не давала махнуть рукой на все происходящее. «Как пойдет!» — невозмутимо ответил Гюнтер. «Не делайте столь презрительное лицо, словно вам неприятно». «Бабники, это неприятно или нет?» вслух произносить ничего не стало, ибо еще неизвестно, как он отреагирует. Ведь ясно дал понять, что знает обо мне куда больше, чем показывает. Поэтому лучший выход — молча слушать и временами задавать четкие вопросы. Самым неприятным было то, что Гюнтер явно все понимал, даже без слов. «Зачем я понадобилась брату?» — прямо спросила я. «Брат так брат. Буду пока называть так». Гюнтер взял чашку и сделал глоток. И неожиданно для себя я невольно засмотрелась. В его карих глазах вспыхнули золотисто-коньячные искры. Слишком яркие, нечеловеческие. Мои кончики пальцев похолодели. «Нет, он не зеркальщик. Мы так не умеем». «Все, кто слышит зов зеркал, внешне выглядят, как обычные люди. А этот... кто он?» «София, вы прекрасно знаете, что такое дар», — лениво обронил он. «И что именно происходит, если он передается треснувшим зеркалом?» «Я-то знала, как и историю моей про Ирины, которая получила дар». взглянув в треснувшее зеркало в лавке антиквариата в далеком Гамбурге. После этого, приехав домой, она начала слышать голоса зеркал. «Если в него посмотрят два человека одновременно, то дар разделится», — ровно сказала я. Распахнулись дверцы из светлого дерева, пропуская официантку с моим заказом. «Что, скорее всего, и произошло?» Прабабушка говорила, что тогда в лавке были еще люди, но смотрелся ли кто-то в зеркало, еще не знала. Да и кроме нее ни у кого в нашей семье дар не проявлялся, только вот до меня докатилась. И тут тебе здрасте, оказывается, есть брат, при этом ясное дело не по крови, а по дару. Только почему столько времени все молчали, а тут резко зашевелились? Официантка, бодро процокав каблучками, подошла к нам и поставила на стол тарелку с изумительно пахнущими блинчиками, посыпанными тертым сыром и смазанными сметаной. Перед Гюнтером оказалась вторая чашка кофе. Девушка попыталась вновь призывно улыбнуться, однако тот проигнорировал ее и смотрел исключительно на меня. Официантка явно разочаровалась. Поняв, что здесь и ничего не светит, бросила на меня недовольный взгляд и удалилась. — Дар разделился. И у Стефана проявился так же, как у вас. Правда, его сила в разы больше. Как ни в чем не бывало, — продолжил Гюнтер. Я взяла нож с вилкой и невозмутимо принялась резать блинчик. В любой непонятной ситуации принимайся за еду, а там уже по обстоятельствам. К тому же слова про силу не слабо задели, хотя показывать этого я не собиралась. Обычно у разделивших дар он все же одинаковый, просто кто-то развивал лучше, а кто-то хуже. Во всяком случае, так говорилось в источниках, которые удалось отыскать моей прабабке. Нахождение вдалеке от своего зеркального близнеца испытание не из легких, продолжил Гюнтер. И пусть у него сейчас вид спокойного и расслабленного кота, следил он за каждым моим движением. Дар начинает брать свое, и его носителю грозит безумие. Плюс на первый план выходит темная сторона души, поэтому зеркальщик становится опасным для окружающих. Моя рука дрогнула, нож сорвался и противно скрижетнул по тарелке. Получалась не слишком радужная картина. Я отправила в рот еду, не решаясь взглянуть на собеседника. О зеркальном безумии приходилось читать, да. Это болезнь. При этом, если дар зеркальщика достаточно силен, то он действительно опасен. Лично, слава богу, такого не видела, но слышала страшное. Какое положение Стефан там у вас занимает? Вопрос получился не совсем правильным, но слова обогнали мысли. Гюнтер сцепил пальцы в замок и произнес нарочито безразличным тоном. «Глава зеркальщиков города, София? Просто глава!» Я поперхнулась. Гюнтер любезно наклонился и похлопал меня по спине. Я утерла выступившие слезы, на краю сознания отметив, что руки у него какие-то чересчур длинные. услышанное и впрямь поставило в тупик. Главы зеркальщиков есть в каждом городе, несомненное. такие неофициальные мэры следят за порядком, наказывают взорвавшихся и помогают тем, кому нужно восстановить дар. Если с таким человеком что-то произойдет, то это и впрямь беда. Гюнтер виртуозно выдержал паузу, давая возможность осознать все самой. Только вот чем больше проходило времени, тем меньше мне нравилась создавшаяся ситуация. И срочно надо было с кем-то посоветоваться. Может, есть в этом мире люди, способные все бросить в одночасье и рвануть кому-то на помощь, но не... я. К тому же, почему меня нашел не так называемый брат, а... я его советник, — произнес Гюнтер проводив взглядом статную рыжую красавицу в красном приталенном пальто. Стефан слишком похож на вас, София. Ни за что не признается, что ему необходима помощь. Мне стало нехорошо. Он мысли читает, что ли? Это очень плохо. Или такой весь профи-психолог? Гюнтер перевел на меня взгляд. Как вы поняли, я кое-что могу. Не все. но многое. И лучше вам не знать этого полностью. Прямо не сказал, но на лице это было написано. Я задумчиво постучала пальцами по крышке стола, с легкой грустью глянула на опустевшую тарелку. Жаль, ужина больше не прикрыться. Ладно, придется говорить на чистоту. Это все очень внезапно. Наконец ответила я. Надо подумать. Прямо отказать в помощи нельзя. Ни по чести, ни по душе. Да и плохо оставлять зеркальщика в беде. Но информации маловато. Надо бы переговорить с нашим местным главой. И тогда уже принимать решение. А еще избавиться от пронизывающего взгляда господина Гюнтера. Ведь явно же уверен, что я соглашусь и поеду с ним. Мне надо знать больше. — сказала я, глядя ему в глаза, — о Стефани, о зеркальщиках Гамбурга и о том, как вы меня нашли. Но для начала надо все обдумать. Гюнтер отставил чашку и кивнул. По его лицу было не разобрать, о чем он думает и что для себя решил. — А теперь прошу прощения, но мне надо идти. Спасибо за ужин. Я поднялась со стула. За окном уже давно стемнело. И пусть мне не хотелось выходить в холодный ветреный октябрь, разгулявшийся на всю, выбора не оставалось. Гюнтер встал, галантно помог надеть куртку. Я с трудом сдержала смешок. Такому бы помогать роскошным барышням на каблуках, в чулках и дорогих платьях, а не девчонке в джинсах и грубых ботинках. Но Гюнтер и брови не повел». Видимо, решил, что сестре уважаемого главы гамбургских зеркальщиков можно выглядеть и попроще. «Надеюсь, к завтрашнему дню я получу ответ», — неожиданно шепнул он, почти коснувшись губами моего уха. По телу словно пробежал разряд электрического тока. Случайно оказавшаяся рядом официантка, обслуживающая нас до этого, посмотрела с такой завистью, что впору позеленеть. И я подумаю. Чудом недрогнувшим голосом сказала я, делая шаг к выходу и стараясь сохранить достойный вид. Не провожайте. Гюнтер сделал вид, что разочарован. Однако сел на место и чуть склонил голову к плечу, словно бы показывая, что не смеет перечить. Тоже мне еще шутник. И я вышла из теплого кафе пропитанного ароматом сладостей и кофе, и глубоко вдохнула холодный воздух. Ветер тут же растрепал волосы, поэтому срочно пришлось натянуть капюшон и быстрым шагом направиться к остановке. Фонари разливали вокруг оранжево-желтый свет, сухие листья шуршали под ногами. Из-за угла выехала машина, сверкнув фарами, будто голодный дикий зверь. В окнах домов виднелись силуэты людей. Вечер. Пятница. Все пришли домой. Сейчас будут отдыхать. И только Сонечка Сокольская шастает по городу, как малоприличная девочка. Да уж, стоит ускорить шаг. Возле старинного дома с зелеными стенами я свернул налево, чтобы сократить дорогу, и поспешила дальше, не оборачиваясь. А зря. Дверь за Софией закрылась, скрыв худенькую фигурку, тут же растворившуюся во тьме октябрьского вечера. крампи только хмыкнул. Вот уж колпачок с ручечкой. Точная копия Стефана. И плевать, что они родились от разных родителей и в разных странах. Расколотый дар накладывает свой отпечаток на обоих. Как на внешность, так и на характер. Что Стефан, что София, светловолосые, светлокожие, с грубоватыми чертами лица и тяжелым взглядом серых глаз. Ну и носы. Характерные, что и говорить. Когда смотришь прямо, то ничего. А вот в профиль. Выдающаяся горбинка, присущая всей семье Хармс. И, как теперь выяснилось, не обошла стороной и Сокольских. София смотрела на Гюнтера с интересом, но настолько прохладным, что Эльба зимой могла показаться весьма теплой и гостеприимной рекой. Она переменилась в лице лишь тогда, когда услышала про безумие, но все равно сумела сдержать эмоции. Такая выдержка, что достойна аплодисментов. Однако целью Кранте было увезти девушку в Германию. На комплименты и прочее отчаянно не хватало времени. Он отодвинул чашку и задумчиво постучал кончиками пальцев по столу. Стефан взбесится, когда узнает, какой сюрприз ему привезут из Херсона. Но дело есть дело. Спятивший глава зеркальщиков никому не нужен, поэтому придется принимать сестру и работать на восстановление дара. Счет! Коротко бросил к проходивший проходившей мимо официантки. «Спасибо, темной ночи!» «Это была другая девочка, а не та, что крутилась возле них с Софией!» Куколка была и впрямь неплоха, но сейчас не до шашней на стороне. К тому же зануда Клаус не упустит случая поехидничать и наставить на путь истинный. Воспоминание напарники заставило поморщиться. «Уж не повезло тут совсем, но не критично, переживем». Счет принесли через несколько минут. Глянув на сумму, Крамп и хмыкнул. «Да, в сравнении с привычными ценами и впрямь дешево, тут не наврали». Неожиданно в окно что-то стукнуло. Никто из посетителей не отреагировал, однако он слишком хорошо знал этот звук. «Гулкий и короткий». С отвратительным скрежетом острых когтей по стеклу, кажется, рановато расслабился. Неприятности отыскали их раньше, чем думалось. Оставив деньги, Крамп поднялся и на ходу надевая полупальто вышел из кафе. Посмотрел по сторонам. Мимо прошла в обнимку парочка влюбленных. Девушка вскользь прошлась по крампы взглядом, но явно не увидела. «Ясно. Обычные люди. Пришлось прислушаться к собственным ощущениям и с разочарованием признать ничего необычного, ни малейшего намека на разгулявшихся шатов. А они есть, это точно. Правда не ясно, когда и кто успел их заслать. Эх, надо бы поймать городового и поговорить с ним. Этот точно в курсе?» и чужеземного безобразия на своей территории терпеть не станет. Впрочем, городовой занят городом, и не факт, что все бросит и побежит разбираться с немецким шатом. На стене дома напротив, едва освещенной светом фонаря, мелькнула тень, странно размазанная и с рваными краями, как если бы ее нарисовал безумный художник. Все бы ничего, но... Ее никто не отбрасывал. «Какая прелесть!» — шепнул Крампе, прищурившись. Он сделал шаг вперед, и позади раздался судорожный женский вдох и тихое «Господи!». Кто бы там ни был, он прекрасно разглядел, как еще несколько секунд назад ухоженный симпатичный мужчина, которым и был Крампе, переходил дорогу, а потом растворился во тьме. будто никогда и не было, и только сверкнули ярко-алым светом чьи-то глаза, как раскаленные угли под слоем пепла. Физическая оболочка в таких делах только мешала. Шато лучше догонять в подобном ему теневом облике, а не в простом и человеческом. Крампы почувствовал шероховатость кирпичной стены, ощутил как от макушки до пяток охватило знакомое чувство скованности. Он передернул теневыми плечами, стараясь быстрее привыкнуть. Задержался что-то в человеческом облике. Вот и весь букет ощущений. Шат юркнул за угол, видимо, надеясь, что его не заметят. Крампы скользнул за ним, придерживаясь на отдаленном расстоянии, чтобы сначала понаблюдать и понять, что задумал слуга теневого короля. Сквозь стену слышались голоса людей. Живые обитатели дома смеялись, говорили, перебивали друг друга. Гудело бежавшее по проводам электричество. Потрескивали под злым октябрьским ветром старые деревянные рамы больших прямоугольных окон. Дом нашептывал, что стоит здесь уже не одно десятилетие. что неплохо бы подлатать дверь в подвал да привести в порядок трубы. А еще в коридоре на втором этаже перегорели лампочки, и он плохо видит. Однако тут же торопливо пояснял, что ничего страшного, и он совсем не жалуется. А так любит поговорить. Крампы покачал теневой головой. Какой болтливый дом! Гамбургские, впрочем, тоже не прочь поболтать. особенно перемыть косточки своим жильцам. Шат передвигался медленно, в свою очередь стараясь не спугнуть Софию. Интересно, видела ли она когда-нибудь слуг теневого короля, сотканных из ночных кошмаров и вещих снов? Отражали ли их когда-нибудь ее зеркала? Впереди показалась София. Судя по тому, как она согнулась и обхватила себя руками за плечи, Замерзла основательно. Кран пицокнул языком, правда, звука не получилось. Ну-ну, девочка, одеваться надо все же лучше, если решила встретиться поздним вечером с настойчивым мужчиной. Ну, или раздеваться, это смотря по обстоятельствам. София обогнула трехэтажное здание, где, судя по всему, разместился банк и спустилась к церкви. за которой находилась автобусная остановка. Крамп и поморщился. Этого еще не хватало. Как неудобно-то, все тут не как у людей. Ну и у прочих, не менее приятных во всех отношениях личностей, которые к людям не имеют никакого отношения. Шату тоже не понравилось возникшее препятствие. Он замер и жалобно заскулил, кажется, всячески ругаясь на величественное белое здание с голубым куполом, увенчанным золотым крестом. Крампе, недолго думая, метнулся через дорогу и замер тенью на столбе. Следом за Софией, шаг в шаг, не удастся пройти. Ну и ладно, ничего страшного, и не в таких ситуациях приходилось бывать. Автобус подъехал к остановке, вышли несколько человек. София, на мгновение нахмурившись, посмотрела назад, словно что-то услышала. «Интересно, куда умудрился спрятаться Шат? Ведь точно не поползет по церковной стенке. Игра не стоит свеч». София тем временем зашла в автобус. Крампы проводил взглядом отъехавший транспорт. «Так даже лучше!» «Можно теперь потолковать по душам с шатом». Тот, правда, не подозревал, что из охотника резко превратился в жертву. И если б не замешкался и успел юркнуть за жертвой, то вполне бы мог выиграть каких-то несколько минут. Шат скользнул на дорогу чернильным пятном, расползся громадным крапином. крампы в мгновение ока оказался рядом. Выбросил в миг материализовавшуюся руку и сжал свою жертву. Шад захрипел, извиваясь в стальной хватки. За пару секунд сменил несколько химерных обликов от скалиющейся мантикоры до зубастого вервольфа. Однако, как следует, разглядев своего пленителя, замер. Крампе наблюдал за происходящим с лёгкой линзой и весьма слабым интересом. Пальцев не разжимал. только сильнее впивался выскользнувшими из плоти когтями в горло шата. Тут забулькал что-то невразумительное, глядя на Крампы, расширившимися от ужаса глазами, судорожно захрипел, бросив взгляд налево, туда, откуда неслась навстречу им машина. Крампы даже не шелохнулся. Никогда фары осветили его фигуру, никогда машина пронеслась сквозь них. не причинив ни малейшего вреда. «Я сегодня не в настроении», — мрачно сообщил Крампе, «поэтому советую говорить быстро, четко и желательно, без попыток увильнуть». «Ты меня знаешь». На последних словах его голос резко понизился, переходя в глухое рычание. Шад сжался, в его теневых глазах плеснуло отчаяние. но он прекрасно понимал, что долго тянуть с ответом не получится. — Да, господин, — наконец прошелестел он. — Зачем ты преследуешь Софию? Шат, кажется, сглотнул. Во всяком случае, со стороны это выглядело именно так. — Король, мой король приказал. Нужно связать ее тень, чтобы он мог подчинить девчонку своей воле. Крампа немного поморщился. Опять сюда лезет этот выскочка. Но просто так он ничего делать не будет. Значит, все не так просто. Интересно, интересно, просто замечательно. Шад, кажется, немного расслабился. Что он хочет сделать с девушкой? Вопрос вроде простой, но то он вышел чересчур грозным. Поэтому Шад испуганно замотал головой. «Я не знаю. Слугам такое не говорят. Мы...» Он бормотал что-то еще. Крамп прищурился, сжав пальцы сильнее. Шат захлебнулся жутким визгом. «Действительно, — говорит правду. Впрочем, теневой король умеет хранить свои тайны. Ясное дело, не будет ими делиться направо и налево. Ловичный малый этот теневой король». Хоть крампы бы и с удовольствием погрысыл у косточки в укромном уголке, под когтями мерзко чавкнула. Крампы разжал пальцы, отпуская шата. Тот растаял бесформенной тенью, как никогда и не было. Да уже и вправду не было. Врагов живых оставлять не стоит, и слуг врагов тоже. Он перешел на тротуар, вновь обретает человеческие очертания. Поправил ворот полупальто, сбросил с плеча невидимые пылинки. Посмотрел на окутанный тьмой ночи купол церкви. Криво усмехнулся и чуть склонил голову в шутовском поклоне. На мгновение в окне церкви зажегся огонек свечи и тут же погас. Крампы довольно ухмыльнулся и приложил руку к груди, словно бы молча благодаря за что-то. А потом направился вверх по улице, мягко ступая по прелым осенним листьям, засыпавшим сухой асфальт. София доберется домой без приключений, шат больше не потревожит ее покой. А пока есть еще одно не менее важное дело, с которым неплохо было бы разобраться до наступления утра, ибо все же есть шанс... что строптивая сестричка Стефана может дать свое согласие уже завтра. Шат. Низшее существо, тень-демон. Живут как в Шаттенштадте, так и в реальном мире Гамбурга. Подчиняются теневому королю. Теневой король. В миру Диттерфонт Унсушаттен. Король темного мира, которому подчиняются шаты и тени всех существ.